«Видно, мы сыграли в последний раз», — сказал Мио и спрятал дудочку в карман. И тут Мио нащупал в кармане кое-что еще. Это оказалась маленькая ложечка, которая когда-то принадлежала сестренке Ири. «Смотри, Юм-Юм, у нас есть ложечка». «Да». Но этой ложечкой нам нечего есть. Юм-Юм растянулся на полу и закрыл глаза. Из последних сил Мео поднес ложечку ко рту, притворяясь, будто что-то ест. И тут произошло нечто удивительное. Он почувствовал на ложечке что-то съедобное. Ложечка кормила его. В ложке были и хлеб, и вода. И вкуснее этого не было ничего на свете. Она не оставалась пустой. Она наполнялась снова и снова. И я наелся досыта, до отвала. Юм-Юм лежал на полу с закрытыми глазами. Я сунул ложечку ему в рот, И он стал есть, не размыкая глаз, словно во сне. Поев, он открыл глаза и воскликнул. Умил, мне приснился удивительный сон. Я ел во сне хлеб, утоляющий голод, и пил воду, что утоляет жажду. Это был не сон, мой юм-юм. В башне было очень холодно. Плащ Мио соскользнул с его плеч и лежал на полу. Он поднял его и завернулся в него поплотнее. Завернулся в плащ, к которому ткачиха подшила подкладку из волшебной ткани. Но неожиданно... «Мио! Мио, где ты?» «Я здесь. Стою возле двери». Юм-юм зажег агарок свечи. Я не вижу тебя! Не вижу! И обошел в страхе все помещение. Но я не ослеп, потому что дверь-то мне видна, и тяжелый замок, и стены. И тут я вдруг заметил, что в темноте нечаянно натянул плащ наизнанку. Сверкающая волшебная ткань, которой ткачиха подбила мой плащ, оказалось снаружи. Я снял плащ и надел его, как положено. Перестань меня пугать! <звы> ты где прятался? А теперь ты меня видишь? Да, конечно, вижу. Но все-таки скажи, где ты прятался? Под моим плащом. Ткачиха, должно быть, превратила его в плащ-невидимку. Они попробовали примерить плащ несколько раз и действительно становились невидимыми, как только надевали его подкладкой наружу. И тут случилось чудо. Заколдованные птицы возвратились. Все вместе они с трудом держали в клювах меч, рассекающий камень. «О, Мил, смотри!» «Птицы подняли твой меч со дна мертвого озера!» Я подскочил к окну и схватил мой меч. Он полыхал огнем, и стекавшие с него капли воды загорались пламенем. «Спасибо! Спасибо вам всем, добрые птицы!» А птицы только поглядели на Мию полными печали глазами, и с горестным криком полетели в сторону мертвого озера. Какое счастье, что мы додумались поиграть на своих пастушьих дудочках. Иначе бы птицы никогда, никогда не нашли нас в этой ужасной башне. Юм-Юм говорил, но я его не слушал. Я держал в руках меч. Ну вот, Юм-Юм, Для рыцаря Като настает его последнее сражение. С этими словами Миу накинул на плечи плащ изнанкой наружу. Волшебная ткань засверкала в темноте так, что могла осветить весь мрачный замок рыцаря Като. Миу взмахнул мечом. Меч прошел сквозь железо совсем беззвучно. И так же беззвучно он срезал тяжелый замок на двери. Едва слышно скрип, но в дверь отворилась. Перед дверью несли вахту семь черных стражников. Заслышав скрип, они все разом повернулись к двери. Они смотрели в мою сторону. Волшебная ткань моего плаща сверкала. Но я для них был невидим Мне послышался скрип Да mm -hmm. yeah. В темноте что-то скрипнуло нет, должно быть, это да, со скрипом Пронеслась какая-нибудь злобная мысль рыцаря Като Но я уже бежал к покоям рыцаря Като. Я прятал мой меч потом, а плащ прятал меня. Во всех переходах, на всех лестницах, во всех залах было полным-полно черных стражников. Замок просто кишел ими. Но Мил они не видели и не слышали. А он все бежал и бежал к покоям рыцаря Като. Я открыл дверь. Рыцарь Кату сидел спиной ко мне, за каменным столом. Густым облаком его окружала злоба. Обернись, рыцарь Кату, сказал я. Пришло время твоего последнего сражения. Он обернулся. Мио сорвал с себя плащ и встал перед ним с мечом в руке. Кату схватил свой меч, лежавший перед ним на столе. Началось его последнее сражение. Да, устрашающий был у рыцаря Кату меч, но меч Мио горел огнем, рассекая воздух, и без пощады ударял по мечу рыцаря Кату. Целый час продолжалось сражение, которого все ждали тысячи и тысячи лет. Они бились молча. Наконец Мио удалось выбить меч из рук рыцаря Кату. И вот он уже стоит перед Миу без оружия и понимает, что он побежден. И тут Катор рванул на груди Своё бархатное одеяние. Умоляю, Рази прямо в сердце, Смотри, не промахнись, Бей прямо в мое сердце из камня, Слишком долго Оно сдавливало мне грудь И говорит, Я поднял мой огненный меч Я поднял его высоко-высоко Опустил его И смаху поразил каменное сердце рыцаря Като И в тот же миг Като исчез На полу осталось только груда камней А на подоконнике вдруг оказалась маленькая серая птичка. Она стучала клювиком по стеклу. Видно, просилась, чтобы ее выпустили. Я до того ее не замечал. Я не знаю, где же она могла прятаться. Я подошел к окну и распахнул его. Пускай летит себе на волю. Я увидел, что ночь прошла, и наступило утро. МИО, МОЙ МИО Да, наступило утро. Рассвело. И такая чудесная стояла погода. Светило солнышко. До Мио долетал легкий добрый летний ветерок и ерошил его волосы. Он выглянул в окно и бросил взгляд на озеро. Озеро лежало гладкое, радостное. В его голубых водах отражалось солнце. Никаких заколдованных птиц не было видно. Ах, какой это был чудесный день! Мне захотелось что-нибудь бросить вниз. Как весело бы оно плюхнулось в воду. Но у меня в руках был только меч. Его-то я и швырнул со всей высоты. Было весело смотреть, как меч летел, переворачиваясь в воздухе. И какой взметнулся фонтан брызг, когда он коснулся воды. По водной глади разбежались круги, и меч опустился на дно. Это была такая красота! Но у меня не было времени стоять и ждать. Надо было поспешить к Юм-Юму. В длинных переходах и обширных залах царила тишина. Там никого не было. Ни одного черного стражника. Они все исчезли. Все до единого. умчался бегом все дальше и дальше. И вот когда он был уже недалеко от башни, то услышал, как Юм-Юм играет на дудочке. Я распахнул двери нашей бывшей тюрьмы. Юм-Юм увидел меня. Глаза его радостно вспыхнули. Он вскочил с пола. «Мио! Я так тревожился! Я просто не мог не играть все это время, иначе бы я не выдержал!» «Успокойся, Юм-Юм! Теперь все тревоги позади!» Они взялись за руки и выбежали из замка рыцаря Кату. И кто бы вы думали прискакал им навстречу? Мирамис! Моя златогривая Мирамис! Рядом с ней бежал маленький белый ребенок. И тут Миу понял, что на Мирамис рыцарь Кату тоже наложил свои злые чары, что она и была той черной лошадью, которую он видел тогда ночью, прикованный к столбу во дворе замка. А тот черный же ребенок был тем самым, которого похитил рыцарь Като из сумрачного леса, и о котором белые лошади плакали кровавыми слезами. «Мио, а что же с остальными похищенными рыцарем Като? Заколдованные птицы, где они?» «Пусть Мирамис отвезет нас к озеру, поищем их там». Мил и Юм-Юм на спину Мирамис, и ребенок, стараясь не отставать, побежал следом. Только они успели проскочить ворота замка, как в тот же миг... <звы> Это рухнул замок рыцаря Като, обратившись в груду камней. У самого озера толпилась орава ребятишек. С сияющими личиками кинулись они навстречу Мирамис. «О, да ведь это же братья Ноно! А вон и маленькая сестренка Ири, и все остальные тоже здесь! Не осталось больше ни одной заколдованной птицы!» Мы спрыгнули с Мирамис. Ребята подошли к нам поближе. От толпы отделился мальчик. Это был один из братьев Нонну. «Я так рад, что на тебе мой плащ! <смех> уж как я рад, что с нас летели злые чары!» И еще одна девочка подошла поближе. Это была сестренка Ири. Она слегка робела, и поэтому не прямо глядя на Миу, а повернувшись в сторону озера. «Как я рада, что у тебя оказалась моя ложечка!» А уж как я рада, что с нас слетели злые чары. А другой брат Нонну, положив мне руку на плечо, проговорил: "Как я рад, что нам удалось выудить твой меч из самой глубины озера. А уж как я рад, что с нас слетели злые чары". Мил оглядел всю ребетню одного за другим. А кто же из вас дочка-ткачихи? Ее дочкой была Мелимани. Где же она? Вон, там она лежит. Дети отошли в сторону. У самого берега, на каменном выступе скалы, лежала девочка. Мил кинулся к ней и упал на колени. Она лежала неподвижно. Глаза ее были закрыты. Ее личико было белым-белым, без кровинки. А на маленьком тельце были видны следы ожогов. Девочка была мертва. «Это она!» – погасила факел. Все дети уселись на скале вокруг милимани «Жаль, что нам не во что ее укутать». И будет жестко и холодно спать на голой скале. Вот же мой плащ. И Мил обернул маленькое тельце плащом с подкладкой из волшебной ткани, что подшила ткачиха. И тут свершилось чудо. Милимани открыла глаза. Она не шевелилась, просто смотрела. Потом приподнялась и села, с удивлением поглядев на окружавших ее детей. Огляделась вокруг и удивилась еще больше. «Какое голубое озеро!» А потом она сбросила, кутавший ее плащ, и встала. И оказалось, что на ее теле и следа ожогов не осталось. Как же все были счастливы, что Милимани ожила. Дорога домой была длинной, но преодолевалась легко. Дети ехали верхом на Мирамис, а совсем маленькие на белом жеребенке. Им это очень нравилось. Настала ночь, и сумрачный лес превратился в лес лунного света. Миу и Юм-Юм шагали посреди притихших деревьев. И вдруг Мирамис оглушительно громко заржала. А где-то вдали, в глубине леса, так же громко отозвалась вся сотня белых лошадей. Они мчались, гулко ударяя копытами о землю. Маленький белый жеребенок тоже попытался заржать, подражая Мирамис, но его неокрепший голос звучал тихо-тихо, Но белые лошади услышали его. О, сколько было радости! Белый малыш вернулся домой. Ну вот теперь у нас была уже целая сотня лошадей. И больше никому не пришлось идти пешком. Они скакали лесом. И до чего красиво смотрелись белые лошади, освещенные луной. Вскоре что-то белое мелькнуло между деревьями. Это был яблоневый цвет возле домика ткачихи. Качихи. соскочила с лошади возле калитки и помахала рукой на прощание. «Как хорошо, что я дома! И яблони еще цветут!» Она побежала по дорожке между яблонь и скрылась в домике. А перед нами лежал еще долгий путь до острова Зеленых Лугов. Моя душа рвалась туда, к моему отцу-королю. Наступил рассвет когда они добрались до моста утренней зари. Служители как раз успели навести мост, и он светился в лучах восходящего солнца, а сотни белых лошадей с развивающимися гривами стремительно неслась по мосту. Служители стояли, точно громом пораженные, и молча глядели на нас. Но вдруг один из них, точно опомнившись, Достал рог и громко затрубил в него. Призывный звук рога разнесся по всему острову зеленых лугов. И тут же изо всех домов, изо всех избушек и хижин стали выбегать люди, которые жили в горе и печали по своим похищенным детям. Дети спрыгнули с лошадей, и к ним подбежали их папы и мамы. И были они так же счастливы, как белые лошади, когда к ним вернулся их маленький белый жеребенок. Они смеялись и плакали от счастья, обнимали и целовали своих вновь обретенных детей. Но моего короля среди них не было. Я открыл маленькую калитку сада, где цветут розы, и увидел. Я увидел моего отца-короля. Он стоял на том же месте, где я попрощался с ним, когда отправился в страну Тридесятую. Он стоял, протягивая ко мне руки. Я бросился к нему и обнял его крепко-крепко. А он прижал меня к себе и прошептал. «Мио! Мой Мио!» Они шагали под серебристыми тополями, и сумерки наполнялись сад легким голубым туманом. Белые птицы укрылись в своих гнездах. И только на верхушке самого высокого тополя одиноко примостилась птица печаль. Она пела. Интересно, о чем она могла петь теперь, когда все дети вернулись домой? Мы шли, держась за руки. Мой отец король и я. И легонько покачивали руками. Мой отец король смотрел на меня, а я смотрел на него. Я был так счастлив. Мио, мой Мио. Пока они шагали в сумерках, настал вечер, а следом и ночь. <звы> <звы> Уже давно живу я в стране далекой и все реже и реже думаю о том, Как жил я на Упланс-Гаттон. Только Бенку я вспоминаю часто. А еще иногда я вспоминаю тетю Эдлу и дядю Сикстона. Я больше уже на них не сержусь. Интересно, а они вообще заметили, что я исчез? Может, тетя Эдла думает, что если она пойдет в парк Тегнера, то обнаружит меня на какой-нибудь скамейке? Но она ошибается, тетя Эдла. Ох, как же она ошибается! Нет никакого бусса на лавочке в парке Тегнера, потому что он живет в стране далекой. Слышите? Он живет в стране далекой. Он там, где звенят серебристые тополя, там, где по ночам горят костры, где есть хлеб, утоляющий голод. Он живет там со своим отцом королем, которого он также любит его отец король. Вот так обстоят дела. Бу Вильхельм Ульсен теперь в стране далекой, и ему замечательно живется у его отца короля. Когда мальчик, сын короля, в далекой стране чудной, там в роще море шумят поля, там шепчет стихи прибор чишка скакал на горячем коне по тонким лучам зари, и ветер нашелся словно во сне, мужайся Не отступи Спеши, мой мальчик, на край земли Будь храбрым, не унывай Но тихо промолвила птица печаль Там смерть твоя, так и знай Прекрасна страна, красив прибой, На солнце блестит гранит Stareny mi piosny, mity prosty w wielką tajną На детском радио мы слушали повесть сказку Астрид Линдгрен в переводе Ирины такмаковой Мио, мой мил", из цикла Мастерская радиотеатра. Режиссер Александр Валенский, композитор Владимир Романовичев. В радиоспектакле были заняты Вероника Яськова, Александр Валенский, Юльен Балмусов, Сергей Казаков, Александра Назарова, Марина Николаева и артисты Московских театров. Песни на стихи Вероники Исковой исполнил Виктор енченко. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радиотеатр. Цветной.